Глава 4. Дом мэтра был больше наших. Впрочем, как и положено магистру. Мэтр Орна, конечно, преподавать здесь не будет, если только что-то для нашей группы. Но жильё ему выделяли соответствующее. Обстановка тут тоже была интересная, богатая даже. Точно не сравнится с нашими. Именно когда он разговаривал с ребятами по поводу тех домов, куда нас всех заселили, я и вошла. «О, явилась, не запылилась», — поприветствовала меня Люцина, окидывая пренебрежительным взглядом. «Как только дорогу сама нашла!» «Хватит», — тихо сказал Мэтр. Девушка тут же умолкла и отвернулась, а я поспешила занять пустующее место на диванчике. А ещё поняла, что меня с Беоном никто из ребят не видел, вроде бы. И хорошо, не хотелось бы лишних пересудов ещё и от них. «Я рад, что ты пришла, Адалин». Мэтр кивнул и встал посреди комнаты, обведя всех мрачным взглядом. «По поводу вашего жилья. Прошлые дома находятся на ремонте. Как так получилось, мне не смогли внятно ответить, но заверили, что когда ремонт окончится, вас переселят в них». «Хоть это радует», — Верония улыбнулась. «Но там же будут на два и три места, верно?» «Да. Кому-то из вас переселятся от Алины к адептам Гордон». «Если парни никак не отреагировали на такой порядок, то девушки практически все сразу же скривились. Все, кроме как раз Веронии. Ну, хоть так, уже прогресс». Люцина хотела было начать возражать, но Мэттер так на неё посмотрел, что она предпочла промолчать. «А что с картами?» — поддал голос Винсент. «Мы сегодня два часа потратили на то, чтобы Костеляна найти. В ближайшие дни вам выдадут новое», — заверил Мэтр. «А почему не сегодня? Как нам завтра на занятия идти? Карты находятся на балансе Академии и выдаются только взамен утерянной, испорченной или старой. Сейчас все карты уже заняты, свободных нет. Ваши скоро изготовят и выдадут. Нужно лишь немного подождать». «Хм, интересно. Какую же тогда карту отдал мне Беон?» «Адепты, раз уж вопрос с проживанием у нас практически решён, я бы хотел с вами серьёзно поговорить», — продолжил мужчина, медленно вышагивая перед нами. «Для начала вы должны держаться вместе». «Да-да, именно вместе. Даже несмотря на то, что будете посещать разные факультеты. Мы не хотим, хватит», — рявкнул Мэтр, теряя терпение. «Вы первая группа, которая ведёт себя так отвратительно». «Хотя именно среди вас оказалось больше всего аристократов. Но такое ощущение, что передо мной сборище базарных женщин, которые постоянно торгуются за лучшую цену. Вы должны пример подавать своим поведением, а вы вызываете лишь насмешки». «Да как вы? Смею!» — перебил метр. «И уж поверьте, такое поведение вам не прибавит авторитета среди дракхаров. Продолжите в том же духе, и зимой, при следующей активации межконтинентального портала, вам придётся покинуть Академию». Что вы будете говорить родителям после такого? Как посмотрите в глаза ректору? Вас сюда отправили как лучших адептов среди всего последнего курса Академии АСВИР. А получается, вы будете первыми, кто не смог доучиться до конца года? Уж не знаю, что именно произвело большее впечатление на ребят, но они притихли и вообще перестали что-либо говорить. Так и хочется сказать «наконец-то». Советую вам хорошо подумать над своим поведением и следить за языком. «Если вы будете избегать своих же, то чего вы ждёте от Дракхаров? Уважения? Его не будет. Они другие, не забывайте об этом. У них совершенно другой менталитет, совершенно иная магия. Быстрый взгляд в мою сторону, и они никогда не станут уважать тех, кто не уважает своих же». Вот тут я нахмурилась. Что-то не очень вяжется описание Дракхаров с тем, что недавно произошло со мной. Ведь несколько парней, наоборот, пытались меня унизить шальным заклинанием. Мэтр словно бы услышал мой внутренний монолог. «Они будут вас задирать, может, даже оскорблять и всячески выводить», продолжил он, остановившись у широкого стола и присев на его край. «Таким образом они прощупывают вашу натуру, узнают, как к вам можно обращаться. Дадите слабину вначале, потом изменить их отношения будет практически невозможно». «Но это неправильно», — возразила Верония. «Мы же сюда учиться прибыли, а не на нападки отвечать. Верно. А сами можете этим похвастаться?» И снова намёк на мою персону. Ребята скрипнули зубами, но ничего не ответили. Прекрасно понимали, что Мэттер прав. Однако я не думаю, что после этого разговора все вдруг воспылают ко мне любовью и начнут общаться. Нет. В лучшем случае просто не будут задирать прилюдно и, возможно, игнорировать. «Я надеюсь, хоть это до вас дошло», — подытожил Мэтр. «Дальше я хочу поговорить с вами о магии». Вы прекрасно знаете, наше с ними принципиальное отличие. Мы не можем колдовать без использования заклинаний. Без этого знания мы даже свечу не сможем зажечь. Тогда как Дракхары рождаются с такой магией. Мы еще называем ее бытовой. Они управляют всем, что нужно им в обыденной жизни. Разжигают огонь в камине, не являясь магами огня. Кипятят или подогревают воду, даже если они маги земли или воздуха. Убирают пыль по щелчку пальцев и так далее». Также каждый Дракхар имеет определенные навыки целительства, но далеко не каждый может стать настоящим целителем, как вы понимаете. Еще вы прекрасно знаете, что Дракхары владеют стихийной магией во всех ее проявлениях, но на самом деле не только ей. Вот тут мы навострили уши. Официальная информация на этом как раз заканчивалась. Подробности их магии и силы мы не знаем, а потому было интересно все услышать. Начнем с того, что стихийная магия может быть разной. Если Дракхар — маг воды, то не обязательно он будет повелевать только лишь водой. Он может с её помощью создавать иллюзии, например, искажать пространство. Может владеть только льдом, ведь это именно водная стихия. Может быть слабым магом и универсальным, а может настолько сильным, что заставит море затопить целый город. Или раздвинуть его и сотворить коридор, чтобы можно было пройтись по дну. Или заставить его вскипеть и даже испариться. Вот это мощь! «Теперь я понимаю, что водная скульптура, которую я заметила в одном из коридоров Академии, ещё далеко не предел их возможностей. То же самое касается и других стихий. Все возможности дракхаров я не стану перечислять, да и не знаю, если честно. Многие сильнейшие рода не раскрывают своих секретов, и остаётся лишь догадываться о их силе и способностях. Но на самом деле дракхары могут владеть не только стихиями», — продолжил мэтр под всеобщую тишину, — Иногда у них рождаются маги с уникальными способностями, которые не будут относиться ни к одному виду стихии. Почему так происходит, нам неизвестно. Возможно, это знают сами дракхары, но с людьми, как вы понимаете, они своими секретами не делятся. «Поэтому менторов в Академии пятеро?» — спросил Стефан. «Да, по одному сильнейшему в своей стихии и один уникальный маг. Не каждый раз менторов именно пятеро. Если такого уникального мага в Академии нет, то с подручных деканов будет четверо. В этом поколении есть, как будет и в следующем». «А чем уникален нынешний ментор? Он повелевает временем», — ответил Кайли Мэттер. «Может его замедлять, ускорять или останавливать. Путешествие во времени — это тоже к нему, как в прошлое, так и в будущее». Ребята заинтересованно загомонили, но Мэттер не разделял их оптимизма. «Смею вас огорчить, он не имеет права пользоваться своей силой так, как ему или кому-то заблагорассудится», — строго сказал он. «Менторы несут огромную ответственность именно из-за своей силы. И просто так пользоваться ей не станут. К тому же все они стоят на контроле у императора и главы тайного сыска. Если они пустят свою магию во вред, то отвечать будут по всей строгости закона». «Вы сказали, что в следующем поколении тоже будет пятый ментор. Вы не знаете, кто именно?» — спросила я. «Знаю. Ваш куратор, Бион Лотсмок. И что такого уникального у него?» — спросил Тормот, развалившись в кресле, как у себя дома. «Он менталист. Способен управлять эмоциями. Может внушить страх, радость или что-то иное. А ещё может читать ваши мысли». «Мысли? Вот это новость!» После сказанного мэтром наступила тишина. «Никому из нас это не понравилось. Не знаю, что думали остальные, но мне показалось, что менталиста приставили к нам не просто так, а для наблюдения. «Что же они надеются найти в наших мыслях?» «Конечно же, он не может пользоваться магией кому-либо во вред. Для того, чтобы использовать свою силу, ему нужно специальное разрешение или довольно веский повод. Какой, например?» — задал резонный вопрос Тор. «Хотелось бы знать, чего не стоит совершать, чтобы в твоей голове не копались. Например, тяжкое преступление. Или ситуация, где необходимо узнать правду», — пояснил мужчина. «Только особо яснее от этого не стало». Что подразумевается под тяжким преступлением, понятно. Но вот ситуация, где нужно узнать правду, размыта как вода. Под эту ситуацию может попасть даже мой вступительный экзамен, где ни для меня, ни для остальных магистров не было ясно, что там произошло на самом деле. И я не удивлюсь, если его пригласят покопаться у меня в голове, дабы выудить информацию, откуда у меня способность к их магии. Хотя, может, я зря нагнетаю. Может, там было что-то другое, а не стихийная магия. В Академии таких практически не бывает, так что вам не о чем беспокоиться. Ну да, что-то расслабляться после таких открытий не хочется. Надо будет быть осторожнее с этим Беоном. Вот для чего он ко мне подходил? Для чего карту дал? Теперь мне будет казаться, что все его действия и жесты доброй воли делаются не просто так. Может, карту ему вернуть и дождаться свою? Теперь давайте поговорим более подробно о менторах. Продолжил мэтр, когда вопросов от нас не последовало. Как вы думаете, кто они? «Какая роль им отведена в Академии?» «Наставники», — сказал Гордон с другого конца комнаты. «Ответ неверный. Ещё». «Почему неверный?» — парень нахмурился. «Они никого не обучают», — пояснил мэтр. «И никого не берут в шефство. Если только в самом крайнем случае, когда магия адепта полностью или частично совпадает с магией ментора, и он будет готовить себе будущую замену. Такое бывало в практике несколько раз. Тогда кураторы, — высказало предположение Верония, — Кураторов выбирают из числа действующих адептов до шестого курса, а менторами становятся на седьмом и восьмом, заключительном. Не все адепты доучиваются до этих курсов. Восьмого? Сколько же они учатся? Доносчики, пробурчал Тор, после чего раздались тихие и неуверенные смешки. Даже от мэтра. В какой-то степени да, менторы — это правая рука деканов и самого ректора. «Они обязаны решать проблемы, с которыми не могут справиться кураторы курсов, минуя магистров, деканов и ректора. И лишь в крайнем случае именно они доносят вышестоящим дракхарам о ситуации, с которой не смогли справиться сами». «Интересно. Получается, они выполняют роль судьи?» — задумчиво спросила я, по всей видимости, озвучив вопрос, который волновал всех, так как ребята с интересом посмотрели на Мэтра в ожидании ответа. «В некотором роде». «Именно они решают, кто прав в споре, а кто виноват. И они же решают, какое наказание назначить виновному». «Прекрасная новость. Шикарная даже. Получается, если я попаду в какую-то переделку, именно он, ментор, я даже не сомневаюсь, что именно Дейрон будет решать, кто прав, а кто нет?» «На них лежит огромная ответственность», — тихо сказал мэтр. «И те, кто вступают в эту должность, да-да, именно должность, понимают, что им на плечи сваливается не просто красивое звание и вседозволенность», «А гораздо больше. Вы не беспокойтесь. Споры менторы вступают очень и очень редко. Как правило, все они решаются ещё на этапе с куратором». «Угу. Вот только одну проблему куратор не решил. Пришлось к ментору обращаться», — произнёс не очень-то довольный Гордон. «В итоге меня переселили в какой-то дом для особо буйных». «В каком смысле?» — Тор не понял и нахмурился. «Ну, там стены и окна с дополнительной магической защитой, а дверь с таким замком, что ко мне даже в гости прийти нельзя». В общем, как мне ментор объяснил, в этот дом переселяют тех, у кого проблемы с магией. «А ты там один живёшь?» — поинтересовался парень и покосился на своего соседа. Не очень дружелюбно покосился. Видимо, уже что-то успели не поделить. «Один», — Гор кивнул. «Там и кровать одна, и стул. В общем, на одного рассчитан. Вот только ходить в главный корпус с другого конца Академгородка придётся. И полигон для огневиков близко. Такой шум от них. Везёт. Вот повезло ему» и никто посторонний точно не войдёт. Надо было соглашаться на такое переселение. Пусть далеко ходить пришлось бы, да и отдельно ото всех, но сейчас я тоже хожу в одиночестве, так что ничего бы не потеряла. Повторюсь, проблему с вашим жильём решат в ближайшее время, так что прекращайте его обсуждать или подождите окончания встречи. Мы здесь не для этого собрались. Ребята поворчали и притихли. Давно бы так. Мэтр же удовлетворённо кивнул и прежде всего количеством лет, которые они тратят на него. Не все, конечно, поступают в Академию, но большинство крылатых считают ее одной из важных ступеней в жизни. Академию в обязательном порядке оканчивают представители знатных семей, те, у кого имеет сильная или уникальная магия, и те, кто собирается связывать свою жизнь с чем-то большим, нежели при продаже артефактов или пошив красивого платья. Часто дракхары посвящают свою жизнь опасной работе, И для этого им нужно владеть своей силой в совершенстве. Мужчина оттолкнулся от стола и принялся размеренно ходить по комнате, заложив руки за спину. В королевстве Норидон вы все были уже на выпускном курсе. Здесь же поступили лишь на первый, и тому есть причины. Возраст, спросила Верония. Нет, в первую очередь знания. Наши знания разительно отличаются от тех, что дают здесь, а потому вы не сможете учиться даже на втором курсе. Почему? воскликнул Тор. Мы, между прочим, лучшие ученики, они абы кто? Нас отобрали из сотни желающих. Рядом со мной их мыкнула Люцина, давая понять, что я-то уж лучшей точно не считаюсь. Мэтр перевел взгляд в сторону меня, задержался чуть дольше, нахмурился, видимо, припоминая вступительный экзамен, но ничего говорить не стал. Я не буду вас в этом переубеждать, адепты. Завтра вы сами все увидите и прочувствуете на себе. Если ваше мнение не изменится, что ж, я лично принесу вам свои извинения. Мужчина усмехнулся. Итак, с завтрашнего дня у вас начинаются занятия. Расписание вы получили у своих деканов. Кто не получил? Опередил он мой вопрос. Я подскажу. Ещё оно висит в холле главного корпуса. Общих предметов у вас практически не будет. Историю как своего мира, так и этого Дракхары изучают ещё в младшей школе. Бытовые навыки тоже, так что здесь ничего подобного не будет. Однако, если вам понадобится учебная литература по этим вопросам, вы можете взять её в библиотеке. Она не профильная, поэтому не обязательная, так что вам ее не выдавали. Взаимодействие со своей стихией они также знают к моменту поступления в академию. Поэтому здесь оттачивают уже более глубокие навыки владения стихией или уникальным даром. К тому же они и не пользуются заклинаниями, так что принцип многих лекций в первое время будет для вас неясен, но вы же лучше. А значит, справитесь и все поймете со временем. Да уж вот мы влипли. Теперь это понимали и остальные, но не все. «Конечно, поймём», — важно сказал Надар. «Вот увидите, мы ещё всех их удивим». «Если только своей тупостью», — мрачно подумала я. «А как тут обучались предыдущие делегации?» «Точно так же», — ответил мужчина. «Поначалу было сложно, но потом все они приспособились к здешним лекциям и особенностям. Так что не переживайте, освоитесь. Но не забывайте, вы представляете людей. Вы лицо нашей расы, так что ведите себя соответственно. И не заставляйте за вас краснеть. Особенно завтра». Стефан усмехнулся. «Что-то мне подсказывает, что нам устроят горячий приём». Стефана распределили к огневикам, как и Кайлу, миниатюрную шатенку с карими глазами. «Меня можно найти в лаборатории», — продолжил мэтр, обратив внимание на последнюю реплику. «Она находится на втором этаже башни целителей. Её вы сможете найти на карте. Даже на старой версии она никуда не переезжала. Там я буду работать большую часть времени, пока вы посещаете лекции. Вечером же ищите меня здесь». Если же вопрос срочный, можете отослать мне письмо по почтовому артефакту. Надеюсь, он есть у всех?» Мы кивнули. «В нашем королевстве такой вид почты был одним из основных, так что почтовые артефакты стали обязательными и обыденными. В нашей семье артефакт находился у папы. Мы с сестрами приобрели их лишь перед побегом, мы то еще ни разу не смогли друг с другом связаться. За две недели ни одного письма, ни одной весточки. Вечером надо попробовать еще раз написать им». «Надеюсь, с основными вопросами окончено», — подытожил мэтр и вновь присел на край стола. «Теперь я жду ваши, На что смогу, отвечу». Поначалу стояла тишина. У меня же было много вопросов. Один другого важнее и страшнее. Как я могла получить силу стихии? Почему у меня активировался драконит и что это значит? Как мне теперь вести себя на занятиях? Использовать привычные заклинания или развивать эту стихию? Но задавать их я пока не собиралась. «Мэтр Арно, можно?» В итоге решилась на вопрос Верония. Я слышала, что два года назад во время первой человеческой делегации у девушки и Дракхара случился роман. Это правда? Она и Кайла смущенно хихикнули, а парни возмущенно нахмурились. Ещё бы. Они проигрывали крылатым по всем фронтам. Дракхары мало того, что все высокие, статные, сильные, и что греха таить красивые, так ещё лентяев или толстяков среди них не встретишь. Правда, за внешними данными довольно часто скрывается гнилая душа. Вспомнить хотя бы тех, кто хотел купить нас сёстрами для своих, у тех. Но таких гадов и у людей хватает. Мэтр тяжело вздохнул. Отчего-то вновь посмотрел в мою сторону и повернулся ко всем. «Правда», — он кивнул. «Но, смею вас огорчить, то и девушки уже нет в живых». После этих слов в комнате повисла гнетущая тишина. «Нет, мы прекрасно знаем, что союз человека и драгхара невозможен. Их магия губительна для людей, исключений не бывает». Именно поэтому связь с Дракхаром означала неминуемую гибель, на которую нас и хотел отправить заботливый дядюшка, чтобы ему подавиться сейчас. Но одно дело просто знать об этом и воспринимать словно легенду, и совсем другое — столкнуться лицом к лицу. Мы с сёстрами знали, что существуют публичные дома, где состоятельные и избалованные Дракхары платят огромные суммы за экзотику в виде человеческой девушки, что после такой вот ночи жизнь девушки обречена. И она может сгореть за каких-то несколько месяцев или лет, в зависимости от силы самого Дракхара. Но всё это до последнего времени обходило нас стороной и казалось чем-то далёким, нереальным. Да и сейчас, узнав о романе, я понадеялась, что дальше поцелуев он не зашёл. Зря надеялась. Конечно же, публичные дома есть и для людей. Тем, кто там работает, насколько я знаю, платят меньше. И обращения порой намного хуже. Но там они хотя бы остаются живы. «Я не стану рассказывать, почему вам нельзя сближаться с дракхарами», продолжил Мэтр, нарушая тяжёлую тишину. «Вам это и без меня прекрасно известно. Если до сих пор вы думали, что всё вымысел, то ошибались. Они вас погубят, даже сами того не желая, всех без исключения, включая вас, молодые люди». Люцина тихо хихикнула, словно бы говоря. «Какая дракхарка позарится на обычного человеческого парня? Они даже ростом не вышли, и едва ли достигают каждой из дракхарок до виска». Из нашей делегации только Стефан был высоким и на пару пальцев возвышался над их девушками. Но мэтр её настрой не позабавил. «Я не разделяю вашего веселья, адептка Войнер», — сухо сказал он. «Если для вас всё это лишь игра, и вы не осознаёте всех последствий, то я сегодня же подам прошение на ваше отчисление из нашей группы и депортацию обратно в Академию Освир». «Я не сказала, что это ерунда», — начала оправдываться девушка. «Ваш смех тоже неуместен. К чему бы он не относился?» Та девушка наивно полагала, что всё сказанное про связь с крылатыми — вымысел. Адепт тоже не придавал этому значения. Он знал о последствиях, но полагал, что они сильно преувеличены. Вы не думайте, эта связь не была злым умыслом. Молодые люди на самом деле полюбили друг друга. Но совместного будущего у них просто не могло быть. Разобраться в том, что на самом деле случилось, и о чём думал Дракхар, помог ваш нынешний куратор. Бион? Ну вот и первый курьёзный случай. После того, как стало известно о случившемся, было долгое и серьёзное разбирательство. Лишь чудом и неимоверными усилиями с двух сторон удалось избежать дипломатического скандала. Дракхара отчислили без возможности восстановления. Отослали на защиту побережья, где он отбывает наказание до сих пор. Его родители теперь всячески поддерживают семью девушки. «А её родители что они предприняли?» — тихо произнесла Верония. «Они добивались прекращения сотрудничества с Дракхарами». Прекращение обмена адептами. В принципе, это было бы даже правильно. Столько рисков связано с нахождением на их территории. Тогда почему обмен не прекратили? Задал резонный вопрос Тор. Дорогие адепты, мы с вами живем с дракхарами в одном мире. Хотим мы этого или нет, но мы должны с ними контактировать и налаживать связь. Не в том смысле, о котором сейчас шла речь, а взаимовыгодные условия сотрудничества. Нашим государством нельзя враждовать. Королевство людей проиграет любую войну с дракхарами. Загляните в учебники истории и поймёте это. Но ведь контактировать с ними опасно, — воскликнул парень. У них даже аура подавляющая. Не зря же мы защитные браслеты носим. Мэтр глубоко вдохнул и сложил руки на груди. Вот скажите мне, для того, чтобы приготовить противоядие от лиройской чешуйки, какие ингредиенты необходимо собрать? Ребята переглянулись, не понимая, к чему был этот вопрос. Ну, золотоцвет, сансевьерия, гибискус, огнецвет, а ещё... Вех, — сказала я вспомнив, что мы как-то варили подобное зелье с сёстрами. В рамках практики нашего домашнего обучения. «Верно, адепт Калэйн. А что это за растение?» «Ядовитое», — продолжила я. «Содержит ядовитый цикутоксин, который быстро вызывает смертельно опасные симптомы, но именно оно помогает избавиться от не менее опасной или ройской чешуйки». «Всё правильно», — мэтр кивнул. «И для того, чтобы его собрать, нужно идти на болото и работать в магически защищённых вещах. Иначе риск расстаться с жизнью слишком велик». Но если оно нужно для противоядия, вы всё равно пойдёте туда и сорвёте растения. Так же и с Дракхарами. Нам нужно налаживать с ними контакт, нужно учиться взаимодействовать, особенно после стольких веков тихой вражды. Нужно перенимать опыт во многих сферах жизни. Поэтому обмен адептами и другими специалистами в самых разных областях не прекратили. «Но ведь они запросто могут всех нас погубить», — высказалась Кайла. «А вы прибыли сюда с целью крутить шашни с представителями этой расы или получать знания?» Сухо поинтересовался наставник. «Тогда вас я могу депортировать вместе с вашей подругой. Я никуда не поеду», — парировала Люцина, которая стояла первая в списке на отправку домой. «И не собираюсь ни с кем тут кокетничать. Надеюсь», — мрачно продолжил мужчина. «Вы прибыли сюда перенимать опыт, стать лучшими и открыть для себя ещё больше перспектив в будущем. А такой неразборчивой связью можете перечеркнуть не только свою жизнь и жизнь ваших родителей, но и хрупкое равновесие наших государств». Думайте своей головой, прежде чем что-то делать. Дракхары тоже не дураки. Понимают, чем для них может закончиться такая интрижка. Так что лезть к вам не будут. Вы по статусу стоите выше, чем та адептка. И для них эта связь закончится не просто отчислением, но и смертной казнью. Поэтому идти на такие риски они не станут, в этом можете не сомневаться. После того случая меня ждало суровое наказание за то, что не смог предотвратить случившееся. «Повторять этот опыт я не намерен. И если замечу хоть кого-то из вас в подобном мероприятии, лично отправлю к прадцам». Он хмуро оглядел собравшихся. «А чтобы на вас не действовала и хаура, вам и были выданы защитные браслеты». Я машинально дотронулась до тонкой цепочки на запястье. «А как же их менталитет и любовь к свободным отношениям?» — перевела тему Верония. «Что-то уж очень много она интересуется связью с дракхарами. Не к добру это. К чему вы задаете такие вопросы?» «Их менталитет не должен вас волновать. Но они же поселили изначально Аду с Гордоном в один дом», — продолжил Стефан, впервые назвав меня по имени и отвлекая внимание мэтра на себя. «Это было досадным недоразумением», — парировал мужчина. «Ректор уже принёс свои извинения». «Только мне почему-то кажется, что виноват в нашем заселении отнюдь не ректор. Извинения должен был приносить тоже не он». «Адепты, не забивайте себе головы менталитетом дракхаров. Он вам не нужен». «Подумайте, для чего вы прибыли в эту академию? Портить себе жизнь или налаживать её?» Мэтр дал нам пару минут на осмысление и пригласил всех на выход. «Надеюсь, этот разговор хоть чему-то вас научил, и впредь вы будете думать об учёбе, а не о шашнях, которые будут стоить вам жизни. А теперь идите на ужин, если не хотите остаться голодными до утра». Ребята стали потихоньку собираться и выходить на центральную улицу. Я тоже встала и раздумывала, стоит ли задать интересующие вопросы сейчас или подождать завтрашнего дня, как и велели магистры. «Адалин, прошу вас задержаться», — произнёс мэтр, когда я уже стояла в дверях. Ну вот, и решать ничего не пришлось. Когда дверь за последним адептом закрылась, мэтр жестом пригласил меня присесть. «Значит, разговор будет небыстрый и, скорее всего, не из лёгких». Сам же он вновь занял место у стола. «Адалин, я бы хотел поговорить с тобой о произошедшем сегодня». — сказал мужчина. — Для начала ты ничего не хочешь мне рассказать? Можно было включить дурочку и сделать вид, что ничего не понимаю, но зачем. Утаивание информации ни к чему хорошему никогда не приводило. Но скрывать мне нечего, как и нечего рассказывать. Я сама ничего не понимала. Нет, мэтр Орна, я не знаю, как так вышло, что я использовала стихийную силу ветра, а не заклинаний. — И откуда же она могла у тебя появиться? — спросил он спокойно, словно даже не был удивлен моим откровением. Я её не крала. — сказала я сразу, — и запретных ритуалов не проводила. Да и как бы смогла её украсть? У меня от рождения слабая магия, и у меня просто не хватило бы сил всё это провернуть. Тем более я всегда была рядом с сёстрами, и они могут подтвердить. Я ничем таким не занималась. То есть могли бы подтвердить, если б я знала, где они. Я не думаю, что вы прибегали к запретному ритуалу, адептка. Мастер кивнул. Вы бы его не осилили, даже имея сильную магию. Он сложный даже в теории, но спросить об этом я был обязан. Я кивнула, прекрасно его понимая. Сама первым делом именно о ритуале и подумала. «У вас есть версии произошедшего?» Тем временем спросил он. «Версии у меня не было. Совсем. Я понятия не имела, откуда у меня могла возникнуть стихийная магия и что теперь с этим делать?» Мэтр глубоко вздохнул. «Вспомните о долине. Может, в последнее время у вас происходило что-то странное с вами или с вашими сёстрами. Кто ваши родственники?» «Обычные люди?» ответила я, не запнувшись. Так как это была правда, а в последнее время говорить о том, что у нас произошло дома, не хотелось. Об этом знал только ректор Королевской академии Асвир. Именно она и помогла мне попасть в эту группу по обмену, чтобы длинные руки дядюшки точно до меня не добрались. Больше никому я о произошедшем не говорила. Но Мэтру сказать пришлось. И про смерть отца от несчастного случая, а по факту от какого-то странного стечения обстоятельств, и про мигом оказавшегося на пороге нашего дома дядюшку которого мы в жизни никогда не видели. Пространное завещание, благодаря которому нас должны были спешно выдать замуж и желание родственника поскорее выполнить волю любимого брата. Вот только замуж он нас хотел отдать не за людей, а за дракхаров. Как временных жен, чтобы через какое-то время нас не стало и наследство отошло в загребущие руки ушлого родственника. А ещё рассказала про побег. «Именно в ту ночь я в последний раз видела и слышала сестёр», закончила я рассказ. Сейчас я не могу с ними связаться, не получается. Письма к ним просто не доходят. Значит, почтовые артефакты сломаны, а переговорное зеркальце с близняшкой молчит. Это всё весьма любопытно. Значит, ваш родственник промышляет на подпольной стороне. Только там идёт торговля такого рода товаром. Никто из Дракхаров в здравом уме не пойдёт на такое. Да, именно так. Я кивнула, подтверждая сказанное. Вивьян, наша старшая сестра, подслушала разговор дяди накануне побега, и у нас закралось подозрение, что завещание он тоже успел подделать, как и устроить скорую смерть папы. Просто уж слишком он был подготовлен. Мужчина что-то обдумывал, глядя в одну точку перед собой. Кивал своим мыслям и в итоге ответил. «Хорошо, я постараюсь что-нибудь разузнать о ваших сёстрах. Если они в империи Дракхаров в любом городе, то, возможно, их след где-то всплывёт. Здесь не так много людей. И, как правило, визит каждого строго документируется. Но всё же обещать невозможного не буду. Ваши сёстры могут находиться где угодно. Я улыбнулась и поблагодарила. Не очень рассчитывала на помощь, но даже её обещание уже дорогого стоит. «И всё же это не то», — продолжил мужчина, покачав головой. «Может, что-то ещё произошло, что-то значимое, не знаю, какая-то встреча, покупка, приобретение». А встречи с Дайроном упоминать не хотелось. Она всё равно ничего не означала, а вот покупка... Моя сестра Бэль приобрела старинный гарнитур с драконитом и раздала по одной вещи из него нам всем. Я выбрала кольцо, но... Она в последнее время странно себя ведёт, потому я его спрятала. «Покажи!» — больше не попросила, потребовал Мэттер. Я вытащила кольцо на цепочке, отсвечивающее сейчас нежным голубым светом, и показала ему, после чего он шумно выдохнул и приблизился, изучая вещь. «Каким оно было, когда ваша сестра вам его отдавала?» — спросил мужчина, не отрывая взгляда от камня, в котором виднелись едва заметные бело-голубые искры, обычным, чёрным, ничем не примечательным. И когда оно стало таким? «Через несколько дней уже в Академии. Оно активировано», — сказал Мэттер то, что я и так уже понимала. «И сейчас драконит принял цвет вашей магии. Воздушный, светлый, бело-голубой. Удивительно. Знаете, что это означает? Ну, примерно. Что у вас течёт кровь дракхаров». Он поднял на меня горящие глаза, а у меня внутри словно что-то оборвалось. «Да, так было бы логично и многое объясняло, но это просто невозможно. Невозможно, и всё». Мэтр смотрел на меня так, словно я являлась ожившей легендой. И мне это очень не нравилось. Драконит — уникальный камень. Редкий и очень необычный. Он появился в нашем мире вместе с драконами много тысячелетий назад. На вид совсем обычный, неказистый даже, чёрненький и простенький, похож на уголёк. Такой увидишь и пройдёшь мимо. Обычные люди никогда не обратят на него внимания, так как не считают драгоценным. Ценность он представляет только для дракхаров». Мы с сёстрами тоже не знали, что в купленном были гарнитуре находится драконит. Для нас он не представлял ценности, а стал символом того, что мы одна семья, разделённая, но единая, и всегда будем помнить друг друга. Однако сейчас мне стало интересно, чем именно наш гарнитур привлёк Белль. Может, она уже в лавке что-то почувствовала, или это просто стечение обстоятельств? Жаль, спросить пока не получится. Зеркальце сестрёнки так и не отвечает». То, что камень в наших украшениях необычный, я узнала только когда попала в Академию Асвир и заметила странные изменения в камне. Поначалу не придала этому значения, ведь менялся он постепенно и незаметно, но когда в один прекрасный день вместо чёрного невзрачного уголька я увидела прозрачный, искрящийся голубой камень, я не придумала ничего лучше, чем побежать в библиотеку и попросить у мадам Мирон все книги о драгоценных и не очень камнях, которые там были». Не скажу, что библиотека Академии оказалась богата подобного рода литературой, но среди прочих бесполезных, по сути, книг я обнаружила довольно тонкую и очень пыльную книгу о дракхарах, где среди прочих скудных фактов о них упоминались дракониты, их вид, особенности, свойства. За неё-то я и зацепилась. О дракхарах мы знали до обидного мало, и ещё неизвестно, вся ли информация достоверна. После того, как драконы появились в нашем мире, в буквальном смысле упав с неба, они не сошлись во многих взглядах с людьми. А потому развязалась война, которая длилась не год и даже не десятилетие, а почти сто лет. За время драконы поняли, что портал в их мир закрылся, и вернуться они не смогут. Благодаря этому драконы больше не могли подпитывать силы магии своего мира. А потому постепенно, ни за одно тысячелетие, утратили возможность обращаться в могучих ящеров. От предков у дракхаров остались лишь крылья, которые они могут ловко прятать, немного чешуи и необычный цвет глаз, перекликающийся с личной магией. Ну и рост. Но, как оказалось, вместе с драконами в наш мир попал и драконит. Камень, который теперь очень ценится дракхарами и который хранит в себе частичку их родного мира, помогая каким-то образом с магией. В той брошюре было скудное описание камня, чёрный и непримечательный, в необработанном или спящем состоянии, похож на уголь пробуждённом, искрит сверкает, подобно драгоценному камню. На этом информация в книге была окончена. В тот момент я не поверила, что на моём пальце настоящий драконий камень, да ещё и каким-то образом активированный. Посчитала это бредом возбуждённого сознания и нервным напряжением. Однако, как только камень начал светлеть и становиться прозрачно-голубым, я стала замечать за собой увеличение силы. Я вдруг стала спокойно применять бытовые заклинания, и они получались. Вот так всю жизнь была пустышкой, и тут вдруг во мне проснулась магия. С чего вдруг? Именно тогда я стала подозревать, что с этим камнем и со мной что-то не так. Интересно, сёстры чувствовали то же самое. Вот бы узнать у них, попросить совета, обнять. Как же мне не хватает их. Для всех остальных адептов в Академии Асвир моё кольцо никак не изменилось. Точнее, никто просто не обратил на него внимания. Ну, камень, и камень, ну, прозрачный, ну, искрится. Такие есть у многих аристократов и состоятельных людей. Даже мэтр Орна поначалу никак не отреагировал на кольцо, хотя в Академии Асвир я постоянно носила его на пальцы, а не прятала под одеждой, нанизав на цепочку. Но теперь мне стало по-настоящему неуютно. Невольно отодвинулась от мужчины и сжала колечко в руке, словно оно могло меня как-то защитить. Знаю, что у драконита иные свойства и иное предназначение, но жест вышел как-то сам собой. Мэтр это заметил. Мотнул головой, словно прогоняя наваждение, и прокашлялся. «Прошу прощения, Адалин, за свою несдержанность. Просто и вы поймите, не каждый день встретишь такое чудо», — проговорил он серьёзно. Ещё раз взглянул на меня, на руку с зажатым кольцом и отошёл. «Значит так, мы сейчас не будем делать поспешных выводов. Вполне возможно, я ошибаюсь, но вряд ли. Завтра, когда вы придёте к декану воздушного факультета и продемонстрируете свои силы, скорее всего, он придёт к такому же выводу. «У вас есть стихийная магия. То, что вам придётся показать то же самое, что и приёмные комиссии, даже не обсуждается. А вас уже знают ректор и декан». «Да уж, час от часу не легче. Но так было логично. Вряд ли магистры стали бы утаивать такую важную информацию. Главное, чтобы об этом не стало известно всей Академии. Хотя бы так быстро. Однако советую вам не распространяться о своих силах раньше времени». Продолжил он, словно прочитав «Мои мысли». По крайней мере, пока ваш феномен не прокомментирует декан и ректор. А ещё не советую носить драконит с собой. Он ещё не до конца активирован, но магистры, деканы факультетов, менторы или просто сильные дракхары могут его почувствовать. Это вызовет ряд ненужных вопросов». Я кивнула. Сама была такого же мнения и хотела оставить кольцо в доме. Правда, расставаться с ним как-то не очень хотелось. Всё же это подарок сестры. Да и с кольцом как-то спокойнее, что ли. Вот ваше расписание. Мэтр взял со стола листок и протянул мне. «К декану вам нужно будет подойти между теорией стихии и большим перерывом. Сейчас же я советую вам для начала дойти до вашего дома и снять кольцо, а уже потом идти на ужин». «Хорошо, мэтр». Я кивнула, забрала листок и поспешила на выход. Мужчина явно дал понять, что разговор окончен, и я была этому только рада. Уже в дверях он меня остановил и сказал, «Адалин, будьте осторожны». Снова кивнула и выскочила за дверь пытаясь собрать скачущие мысли в кучку и понять, что делать дальше. Однако мысли можно собирать и за закрытыми дверями дома, куда я поскорее и направилась. На улице было чуть меньше адептов, чем когда я заходила к метру, а солнце уже клонилось к горизонту. Интересно, сколько я тут просидела? На ужин бы не опоздать, ведь у меня с утра крошки во рту не было, так что я непроизвольно ускорилась». Через несколько минут, уже подойдя к закреплённому за мной дому и дотронувшись до ручки, я замерла и не поверила своим глазам. Убрала руку, снова дотронулась и почувствовала, как внутри всё похолодело от страха. Просто дверь дома подсвечивалась золотым, а не красным, как пару часов назад. А это означало только одно. Кто-то закрепил на доме свою ауру и может спокойно сюда входить. И главное, я понятия не имею «кто».